Глава 8 1 июля, 20.45. Психоневрологический институт имени Бехтерева. Улица Бехтерева. Длинный коридор заканчивался огромной каткой с фикусом возле окна. Как-то слишком жизнерадостно выглядело это растение на фоне бледных стен, на что, собственно, и было рассчитано. Рядом на стуле сидела полная миловидная женщина лет 60. Одного взгляда на эту женщину было достаточно, чтобы понять, в каком состоянии она находится последние дни. «Это Вера Игнатьевна, мама Маргариты», шепотом сказал врач и многозначительно посмотрел на Старцева, призывая не пугать лишний раз несчастного. После короткого приветствия вместе вошли в палату. Ирма с Феником чувствовали себя не в своей тарелке. Скептически недовольный взгляд врача с одной стороны и пылающие надежды и веры в чудо, умаляющие глаза Веры Игнатьевны, которые их представили как экспертов, специализирующихся на подобных случаях с другой. Давали ощущение неуверенности даже великой Ирме, не то что ее ученица. Последняя с удовольствием шмыгнула бы под койку и сидела там, пока все не закончится. В палате, освещенной ровным мягким светом, с вымытыми хлоркой полами, с белоснежными простынями поверх клеенок. О, возможно, магическом воздействии думалось с трудом. Если бы рядом с лежащей женщиной присутствовала пикающая-мигающая аппаратура, которую в детективах пытаются отключить проникший обманом в палату злодей, картина была бы полной. Ирма задумалась. Рядом с женщиной ничего такого не наблюдалось. Она ни в коме, и никто не мог с уверенностью сказать, что же с ней случилось. «Старцев готов доказывать, что дело в магии». Женщина была похожа на восковую свечу. Бледная, с неестественным отливом на коже. Странная поза рук и головы. Так изогнута люди в постели не лежат, а еще глаза. Несмотря на то, что женщина лежала абсолютно неподвижно и, казалось бы, не дышала, глаза широко распахнуты. В них плескался такой ужас, что дикий душераздирающий крик был бы уместен, но не молчание. «Да...» Покачала головой Ирма несколько раз обойдя пострадавшую. «Ты прав, это ненормально даже для иного мира». Феник стояла у входа в палату. То, что она видела, было попросту жутко. И больше всего ей хотелось убежать. «Ты посмотри», — азартно говорил Старцев. «Энергию выбрали?» «Выбрали. Это понятно. Но тогда она должна быть либо мертва. Старцев не драматизируй». Но это факт. Либо так, либо. Организм должен вытаскивать энергию повсюду. Из еды, людей, впечатлений, сна. А она в ступоре. Именно так. Ирма внимательно рассматривала женщину. Ее опыт, а он у нее безусловно, был. Ничего ей на этот раз не подсказывал. Возможно, первый раз в жизни. Ее отношения со Старцевым выходили за рамки обыденных. Выходили за рамки деловых, и называть их дружескими тоже не стоило. Но одно было бесспорно. Она доверяла ему. Этому человеку почти никогда ничего не казалось. Он всегда оставался профессионалом своего дела. У него за плечами колоссальный опыт. И если он и ошибался, то на это всегда были очень серьезные причины. И эти очень серьезные причины, как правило, приводили к очень серьезным последствиям. Она вздохнула, поправила прическу, придвинула стул, положила на него сумку и решила, что первое, от чего необходимо избавиться прямо сейчас, это от двух пар очень выразительных глаз, скептически недовольных и восторженно умоляющих. Ирма переглянулась со Старцевым, и этого было достаточно, чтобы он увлек врача за собой. Обращая его внимание на необходимые документы, подтверждающие осведомлённость полиции и вышестоящих органов, дающих им определенные полномочия и бла-бла-бла. Как только все вышли из палаты, ведьма повернулась к своей подопечной и застыла в недоумении. Девушка сидела, поджав ноги, обхватив их руками с такой силой, что ногти продырявили капроновые колготки. Стрелки от дырок ползали вниз. Под одной из них угадывался кровоподтек. Все сжатое в комок тело било мелкая дрожь. Лицо стало бледнее простыни на которой лежала пострадавшая, и неизвестно еще, кому из них в данный момент было хуже. Каким образом можно было впасть в такое состояние за долю секунды? Просто не укладывалось в голове. Ирма обернулась, чувствуя на себе пристальный взгляд. Старцев вернулся, уладив все формальности, и стоял за ее спиной с явно недовольным видом. «Слушай, кто она такая, а? Ты где ее подобрала вообще? В такой же психушке?» «В ночлежке?» «Послушай, это не твое», — начала Ирма. «Нет, это ты меня послушай. У меня дело, понимаешь?» Женщины пропадают, потом появляются вот в таком вот состоянии. Что-то тут нечисто. Я все понимаю. Может, тебе эта девочка дорога, может, это твоя внебрачная дочь или какая-нибудь племянница с тяжелой судьбой. Да ради бога. Только давай отделять мух от котлет, хорошо?» «Дело есть дело. Тебе я доверяю, но от этого несчастного создания одни проблемы. Хватит уже мучить и себя, и ее. Расскажи мне, наконец, кто она и откуда взялась. Я имею право знать». Вопреки ожиданиям, Ирма даже не среагировала на его эмоциональное выступление. Вместо этого она посмотрела ему в глаза и сказала. «Старцев, иди». «Куда?» — Удивленно посмотрел на нее Егор. «На ту сторону». В иной мир. Пойди и посмотри, что так влияет на несчастную. Иди и посмотри, что там. Я тебя прикрою. Я тебе помогу. Но я должна остаться здесь. Кто-то должен будет, если что, вытащить вас обоих. А что касается феника, видишь, в каком она состоянии. Потом я расскажу тебе, кто она такая и где я ее взяла. Обещаю. Пока же могу гарантировать, что не из психушки и не из ночлежки. А сейчас иди, попробуй вытащить эту женщину. И, девочки мои, помоги. Старцев понял, что ситуация выходит даже из-под ее контроля, поэтому сосредоточился, расслабился, и последнее, что он успел увидеть, руку Ирмы, занесенную над его головой. Голубой свет, мертвый, пустой, странно. Это свечение всегда казалось ему сказочным, мистическим инопланетным таинственным чудесным, о чем он только раньше думал. Он же просто мертвый, все мертвое, холодно, тихо, тоскливо, потому что мама бросила, потому что мама ушла. Она выкинула его, она оставила его. Холодно, внутри холодно, вокруг пусто. Он мертвый, очень давно. Он мертвый и одинок, тоскливо. «Темно. Мокро. Что-то липкое и вязкое вокруг. Мама». Очнулся он от того, что кто-то активно, но вместе с тем как-то очень деликатно тряс его за плечи. «Егор Иванович! Егор Иванович! Очнитесь, пожалуйста!» Уже слегка порзавевшее лицо девочки с чуть раскосами обычно, но сейчас огромными, испуганными зелеными глазами было сосредоточено. Одной рукой феник вытирала бумажным платочком пот с его лба, в другой руке она держала гранёный стакан, который начальник отдела музеев почти что выхватил, зажав его обеими руками и с наслаждением, не дожидаясь приглашения, выпил залпом теплый, ароматный, изумительный глинтвейн. «Откуда у вас это чудо? И что, черт возьми, происходит?» Ирма посмотрела на него оценивающим взглядом. «Ты как? В порядке?» «Да, в полном. Что это было? Что случилось? Я только помню, как сморозил глупость, потом пожалел об этом, а потом...» «Потом ты упал, скорчился так же, как феник, обхватив ноги руками». «Про глупость повтори, пожалуйста, еще раз. Сделай мне приятное». «А Глинтвейн откуда?» «Вообще-то я держу кафе, если ты помнишь. Если начальнице нужен Глинтвейн в психиатрическую больницу...» Значит, надо сварить его, доставить по адресу и не задавать лишних вопросов. У меня неплохая команда, знаешь ли. Ерма улыбнулась, помогла старцеву подняться и усадила на стол. Стола в палате не было, поэтому устроились вокруг тумбочки, на которой красовались три чашки крепкого чая, баночка малинового варенья, открытый пакет овсяного печенья и упаковка кускового сахара. Феник хрустела печеньем, накладывала варенье прямо в чай и выглядела абсолютно счастливой. Старцев тоже заметил, что настроение становится приподнято эйфорическим. Ему вдруг тоже безумно захотелось и варенья, и печенья, и чая. Только Ерма почти не принимала участия в чаепитии. Она задумчиво смотрела в чашку и выглядела озабоченной. Старцеву почему-то казалось, что беспокоиться совершенно не о чем. Он вернулся, ему больше не холодно, ему больше не страшно. Вот чашка чая, вот Ирма, вот печенье. Стоп. Он напрягся, невероятным усилием воли заставляя себя сосредоточиться и восстановить недавние события. Они вошли в палату, где лежала женщина. Он вышел на пять минут уладить формальности. Минут через восемь он вернулся. Увидел трясущуюся девочку, потом, видимо, затрясся сам. Ирма их вывела из этого состояния, очевидно, с помощью глинтвейна и чая из своего кафе. Чушь какая-то. Послушай, что тут произошло и что ты об этом думаешь? Ура, он вернулся. А я думала, вы с ней останетесь в этом замечательном месте навсегда. И так и будете пить чай с абсолютно счастливыми лицами. Вижу, вас обоих отпустила таки Старцев посмотрел на Феника. Выражение лица девушки, правда, стало более осмысленным. Ирма посмотрела на свою подопечную. Старцев не очень понимал, почему ее взгляд каждый раз становится таким теплым, когда она смотрит на этого своего феника, что их связывает. Ты помнишь, что было до того, как тебя затрясло? Я пыталась ее просмотреть. Это все, что я помню. А ты? обратилась Ирма к Старцеву. А я. Я. Я ничем не могу помочь, Ширма. Я просто ничего не помню. Понятно. Но помочь ты можешь. Поезжай в кафе, зайдешь в мой кабинет и на полках над столом найдешь глиняную бутылочку. Красивую такую с узорами. Привезешь ее мне. И пошамань там перед отъездом с врачом, чтобы нам еще пару часов не мешали. Старцев понял, что его просто выпроваживают, чтобы он не мешался. А то у Ирмы некому привести какую-то бутылочку. Угу, как же. Но силы желания спорить с ней не было. Он уже открыл дверь палаты, но перед уходом замялся. «Вы тут точно справитесь без меня?» «Да уж как-нибудь. Иди». Ведьмы остались одни. Феник была заинтригована. Вот сейчас она, наконец, увидит Ирму в работе. Наверняка будет какой-нибудь ритуал. Она многому научится. Ирма не заставила себя долго ждать. Быстро и четко давала указания: Давай, быстро, пока нам с тобой никто не мешает. Открой мою сумку. Свечи, красную, синюю, зеленую и белую. Зажги благовоние из бумажного желтого пакета. Чашку с водой поставь сюда. Намочи платок. Оберни ей вокруг лба. Свечи зажги. Глинтвейн еще остался, или из старца все выпил. Остался в термосе. Глинтвейн из кафе Ирмы предусмотрительно прислали в термосе, чтоб не остыл. Феник по просьбе наставницы налила глинтвейн в стакан, свежего чаю в чашку. Положила два кусочка сахара, размешала. После этого Ирма подошла к женщине. Села рядом с ней на кровать, схватила ее за плечи и начала активно трясти. «Просыпайся. Просыпайся, слышишь? Проснись. Проснись. Смотри». Мама чай приготовила. Глинтвейн сварили. Тепло, светло, уютно. Просыпайся, просыпайся. Ирма говорила громко, настойчиво, но вместе с тем очень тепло и мягко, как... как мама. Результата все это не дало, увы, никакого. Тогда она стала растирать ладонями лицо женщины. Снова произносили громко, настойчиво те же слова. Феник застыла в недоумении. «Неужели это делается так? Без заклинаний, без каких-либо медитативных настроек?» Из задумчивости ее вывела Ирма. «Ну что ты застыла? Помогай. Разотри ноги, вон, видишь плед? Давай, укрой. Нам надо ее согреть, разбудить и напоить чаем. И, кстати, постарайся почувствовать, что она хочет». «В смысле?» «Ты и старцев только-только начали впадать в то состояние, в котором она находится уже очень долго». «Жуть. Ты захотела чая и овсяное печенье, старцев Глинтвейн. Когда тебя затрясло, я испугалась, стала тебя трясти. Ты попросила чая с печеньем. Ну что ты на меня уставилась? Откуда я знаю, что с ней?» «А свечи зачем? А что в бутылочке, за которой старцев поехал? Это поможет?» «Конечно поможет, обязательно. Но пока он не приехал, нам надо ее разбудить. Тряси ее, давай». И они стали трясти безжизненное тело, растирать ледяные руки и ступни, тереть щеки, пока феник снова не сползла на пол, не обхватила ноги руками, не уткнулась носом в собственные колени. Ирма, казалось, постарела за эти минуты на несколько лет. Будто рассеялись колдовские чары. Морщины стали глубже, а взгляд потух. Цвет лица стал землистым. Держась за спинку кровати, она дрожащей рукой дотянулась до стакана. Сделала глоток, опустилась на колени. Поднесла чашку с чаем к губам феника. Та тоже сделала невероятное усилие над собой. Обхватила ладонями теплую чашку, вдохнула ароматы. Еле улыбнувшись, одними губами прошептала. «Молоко». «Нет уж, дорогая», — прохрипела Ирма осипшим старческим голосом. В этот момент она была похожа на злую колдунью из старой страшной сказки. Давай пей свой чай и не капризничай. За молоком я тебе не побегу. Сил нет. Молоко. Она хочет молоко. теплое, С медом. Феникс смотрела Ирме в глаза, она хотела что-то объяснить, но Ирма уже доставала из сумочки пудреницу и помаду. «Значит так», — скомандовала начальница помолодевшим голосом. Допивая чай, тряси ее дальше, а я пошла, очару в буфетчицу этой замечательной, гостеприимной психиатрической больницы. Должно же быть у них молоко. Я не знаю, что с этой дамой, что это за магия такая, но молоко я достать смогу. «С медом! крикнула ей в спину феник, растирая и тряся несчастную с новой силой. Ерма шла по коридору, пытаясь понять, в какой стране буфет или столовая. Темнота за окнами наводила на мысль о том, что даже если она найдет в этом храме невроза в кухню, там уже никого, конечно же, не будет. Пост, за которым должна, по идее, круглосуточно дежурить медсестра, был пост. Из приоткрытой рядом двери сестринской доносилось что то мерное дыхание, очень похожее на деликатный храп, но это были не единственные звуки. Марита, Мариточка, девочка моя, Господи, помоги!» Помоги ребенку моему, Господи. Ирма обошла пост. На небольшом диванчике сидела женщина, чей умоляющий полной надежды взгляд сбил ее с толку в самом начале мероприятия, в которое она уже жалела, что ввязалась. «Вы мама?» «Маргарита. Маргарита Явлевой. Скажите, что с Мариточкой? Как вы ее назвали? Марита?» «Рита свое имя не очень любит. Просит Риты ее не называть» она всегда только полное имя свое признавала Маргарита, ну а мне длинное как-то не ласково, я ее и зову, ей нравится, это только я ее так называю. Скажите, а молоко она любит? Любит, любит, Тёплое. с медом. Она маленькая специально даже обманывала, что горло болит, чтоб в школу не идти и молоко с медом теплое получить. Ну а я ей велась. Скажите, она Очнулась. Как вас зовут? Меня, Вера. Вера Игнатьевна. Вера Игнатьевна, у меня к вам просьба. Это очень важно. Нужно молоко, теплое, с медом, как Марита любит. Вот только нужно побыстрее. Вы далеко живете? Да здесь я живу. Как же я ее оставлю-то? А молоко я сейчас. Я к Николаевне сейчас. Она ж тут на кухне, я сейчас. Вера Игнатьевна. Принесите в палату, хорошо? Старцев чувствовал головокружение и легкую тошноту. Еще не придя в себя, он старался не обращать на это внимания. Ирма не догадалась предупредить свою блестящую команду, но мобильник не отвечал опускать без официального разрешения незнакомцев Святая Святых, ее кабинет. Никто не собирался. На припирание ушло драгоценное время, поэтому он гнал обратно так быстро, как только мог то есть очень быстро, зажав большим пальцем крошечный глиняный флакончик с загадочными узорами. Женщина, укутанная пледом, полулежала на кровати и, как младенец, открывала рот каждый раз, когда феник подносила к нему чайную ложку горячего молока. Глаза были полуоткрыты, мутная пелена не давала определить их цвет. Бледные, обесвеченные губы, кисти рук висели совершенно безвольно и были очень холодными. Несмотря на активные растирания. Пока самым большим достижением двух вымотанных ведьм было то, что женщина пила горячее молоко из чайной ложки с полуоткрытыми глазами. Совершенно нереальными в ее образе смотрелись дорогие сережки и кольца, золотые, теплые, сверкающие. Из какой-то другой, судя по всему, обеспеченной, уютной, устроенной жизни. Пока Феник поила женщину с ложечки, Ирма пыталась задавать ей вопросы, чтобы хоть что-то выяснить, но безуспешно. Женщина не отвечала. Она была еще слишком слаба, чтобы говорить. В этот момент в палату влетел старцев. В коже, шлеме, сжимая драгоценный флакончик в одной руке. Другой уже прижимая к себе Ирму, которая почему-то кинулась к нему так, будто они двое влюбленных после долгой разлуки. Феникс застыла с очередной порцией молока, не понимая, что происходит. И вдруг женщина произнесла еле слышно. Еще Феник, опомнившись, поднесла ложку к губам слегка порозовевшей женщины, но внезапно сама, успев последнюю секунду поставить драгоценную чашку с теплым молоком на стол, соскользнула с кровати на пол. Очнулась девушка на улице. Ирма со старцевым сидели по обе стороны на лавочке в небольшом парке перед больницей. Днем все здесь выглядело совсем по-другому. Но сейчас свежий воздух и лунный свет возвращали силы с невероятной быстротой. Ночи луна для девушки были чем-то вроде моря и солнца для обычного человека. Плюс ко всему Ирма заставила сделать большой глоток из глиняной бутылочки. Феникс сама по просьбе Ирмы недавно наливала туда Кагор. Надо будет спросить у нее, каким образом он превращается в драконью кровь. На вкус он был такой же. Ну как ты? склонилась над ней Ирма. Нормально. А как та женщина? Не волнуйся, с ней все хорошо. Мама поет ее молоком, поет колыбельно. Думаю, завтра после обеда ты уже сможешь что-нибудь узнать. Обратилась она уже к старцеву. Спасибо, буркнул старцев. Спасибо вам большое. Очень выручили.